Гиде Пасан, Дядя Жюль. Новелла из сборника «Мисс Гарриет». Посвящается Ашилю Бенувилю. Старик нищий с седой бородой попросил у нас милостыню. Мой спутник Жозеф Давранж дал ему пять франков. Это меня удивило. Жозеф сказал... Несчастный старик напомнил мне один случай, который я тебе сейчас расскажу. Я никогда его не забуду. Слушай. Я родом из Гавра. Семья была небогатая, кое-как сводили концы с концами. Отец служил, возвращался из конторы поздно вечером и получал за свой труд гроши. У меня были две сестры, Необходимость урезать себя во всем угнетала мою мать, и нередко отцу приходилось выслушивать от нее колкости, скрытые язвительные упреки. Бедняга неизменно отвечал на них жестом, причинявшим мне глубокое страдание. Он проводил ладонью по лбу, словно отирая пот, и не произносил ни слова. Его бессильная печаль передавалась мне. В хозяйстве экономили на чем только могли. Никогда не принимали приглашений на обед, чтобы не пришлось в свою очередь звать гостей. Покупали провизию подешевле, то, что залежалось в лавке. Сестры сами шили себе платья и подолгу обсуждали вопрос о покупке тесьмы, стоившей 15 сантимов метр. И за дня в день мы ели мясной суп и вареную говядину под всевозможными соусами. Говорят, это полезно и питательно. Я предпочел бы что-нибудь другое. Мне жестоко доставалось за каждую потерянную пуговицу, за разорванные штаны. Но каждое воскресенье мы всей семьей отправлялись во всем параде гулять на мол. Отец в сюртуке и перчатках с цилиндром на голове вел под руку мать, разукрашенную словно корабль в праздничный день. Сестры обычно были готовы раньше всех и ждали, пока кончатся сборы. Но в последнюю минуту на сюртуке главы семьи всегда обнаруживалось какое-нибудь пятно, незамеченное раньше, и приходилось спешно затирать его тряпочкой, намоченной в бензине. Надев очки, так как она была близорука, и сняв перчатки, чтобы их не запачкать, мать выводила пятно, а отец стоял, не снимая цилиндра в одной жилетке, и дожидался конца этой процедуры. Затем торжественно трогались в путь. Впереди под руку шли сестры. Они были на выданье, и родители пользовались случаем показать их людям. Я шел по левую руку матери, отец по правую. Мне вспоминается величественный вид бедных моих родителей во время этих воскресных прогулок. Их застывшие лица, чинная поступь. Они шли размеренным шагом, не сгибая колен, и держались очень прямо, словно от их осанки зависел успех какого-то чрезвычайно важного предприятия. И каждое воскресенье, при виде огромных кораблей, возвращавшихся из дальних неведомых стран, отец неизменно говорил: А вдруг на этом пароходе приехал Жуль? Вот был бы сюрприз. Дядя Жуль, брат моего отца, некогда приводивший семью в отчаяние, теперь стал единственной ее надеждой. Я с раннего детства слышал рассказы о дяде Жуле и так сроднился с мыслью о нем, что мне казалось, я узнал бы его с первого взгляда. Его прошлое до самого отъезда в Америку было известно мне во всех подробностях, хотя в семье об этом периоде его жизни все говорили в полголоса. По-видимому, он вел беспутную жизнь, иначе говоря, промотал порядочно денег, а в небогатых семьях это считается самым тяжким преступлением. В кругу богачей о человеке, любящем покутить, говорят, что он проказничает. Его со снисходительной улыбкой называют «шалопаем». В кругу людей неимущих, молодой человек, который растратил сбережения родителей, распутник, мод, негодяй. И это различие вполне справедливо, так как значение наших поступков всецело определяется их последствиями. Как бы там ни было, дядя Жуль сначала промотал до последнего СУ свою долю родительского наследства, а затем основательно уменьшил и ту часть сбережений, на которую рассчитывал мой отец. Его, как тогда было принято, отправили в Америку на грузовом пароходе, шедшем из Гавра в Нью-Йорк. Очутившись в Америке, дядя Жуль занялся какими-то торговыми делами и вскоре написал родным, что обстоятельства его немного поправляются и что он надеется со временем возместить убыток, причиненный им моему отцу. Это письмо произвело огромное впечатление на всю семью». Жуль, тот самый жуль, которого раньше, что называется, ни в грош не ставили, вдруг был объявлен честнейшим, добрейшей души человеком, чистым представителем семьи Давранш, безупречным, как все Давранши. Затем капитан какого-то парохода сообщил нам, что дядя снял большой магазин и ведет крупную торговлю. Второе письмо, полученное два года спустя, гласило ⁇ Дорогой Филипп, пишу для того, чтобы ты не беспокоился обо мне ⁇ Я в добром здоровье. Дела мои тоже идут хорошо. Завтра я надолго уезжаю в Южную Америку. Возможно, что в течение нескольких лет от меня не будет известий. Не тревожься, если я не буду писать. Я вернусь в Гавр, как только разбогатею. Надеюсь, на это потребуется не слишком много времени, и тогда мы славно заживем все вместе. Это письмо стало как бы Евангелием нашей семьи. Его перечитывали при всяком удобном случае, его показывали всем и каждому. Действительно, в течение десяти лет от дяди Жуля не было никаких известий. Но надежды моего отца все крепле с годами. Да и мать часто говорила. «Когда вернется наш дорогой Жуль, все пойдет по-иному. Вот кто сумел выбиться в люди». И каждое воскресенье, при виде исполинских черных пароходов, которые приближались к гавани, изрыгая в небо клубы дыма, отец неизменно повторял. «А вдруг на этом пароходе едет Джуль? Вот был бы сюрприз!» И, казалось, сейчас на палубе появится дядя, взмахнет платком и закричит. «Эй, Филипп!» На его возвращение, в котором никто из нас не сомневался, Строились тысячи планов. Предполагалось даже купить на дядюшкины деньги домик в окрестностях Ингувиля. Я подозреваю, что отец уже вел кое-какие переговоры по этому поводу. Моей старшей сестре исполнилось 28 лет, младшей – 26. Обе они все не выходили замуж, и это сильно удручало нас всех. Наконец, для младшей сестры нашелся жених, чиновник, человек небогатый, но приличный. Я твердо убежден, что именно письмо дяди Жуля, прочитанное молодому человеку однажды вечером, положило конец его колебаниям и придало ему смелости. Его предложение приняли сразу, и было решено, что после свадьбы мы всей семьей съездим на остров Джерси. Путешествие на остров Джерси – заветная мечта бедных людей. Это совсем недалеко. Стоит только проехать по морю на пакетботе, и ты уже за границей» ведь остров принадлежит Англии. Двухчасовая поездка морем дает французу возможность побывать в соседней стране и ознакомиться на месте с нравами, впрочем, малопривлекательными, населения этого острова, над которым, как выражаются люди, говорящие искусственным языком, рейд-британский флаг. Мысль о путешествии на Джерси захватила нас всех. Оно стало нашим единственным стремлением, мечтой, с которой мы ни на минуту не расставались. Наконец мы отправились в путь. Как сейчас вижу пароход, стоящий под парами у набережной Гранвиль. Отца, с озабоченным видом, следящего за погрузкой наших трех чемоданов. Взволнованную мать под руку с незамужней сестрой, которая после свадьбы младшей совершенно растерялась, словно цыпленок, отбившийся от выводка. И, наконец, новобрачных, все время отстававших, что заставляло меня то и дело оборачиваться. Раздался гудок. Мы поднялись на палубу, и пароход, обогнув мол, вышел в открытое море, гладкое, словно доска зеленого мрамора. Мы смотрели, как удаляется берег, мы были счастливы и горды, как все те, кому редко случается путешествовать. Отец стоял, приосанившись, выпитив живот под сюртуком с утра тщательно вычищенным, и распространял вокруг себя запах бензина, праздничный запах, по которому я узнавал воскресные дни. Вдруг его внимание привлекли две нарядные дамы, которых двое мужчин угощали устрицами. Старик-матрос, одетый в отрепья, ловко вскрывал раковины ножом и подавал мужчинам, а те подносили их дамам. Дамы ели устрицы очень изящно Держа раковину над тонким носовым платком и вытянув губы, чтобы не закапать платье, они быстро одним глотком выпивали содержимое и бросали раковину в море. Отца, по-видимому, пленила эта изысканная затея, есть устрицы на пароходе в открытом море. Это показалось ему признаком хорошего тона, утонченного аристократизма. Он подошел к жене и дочерям и спросил их. «Хотите, я угощу вас устрицами?» Мать медлила с ответом, ее пугал лишний расход. Сестры же сразу согласились. Мать сказала недовольным тоном. «Боюсь, как бы мне это не повредило. Угости детей, но в меру, а то они, пожалуй, еще захворают». Повернувшись ко мне, она прибавила. «А Жозефу вообще незачем есть устрицы. Мальчиков не следует баловать». Я чувствовал себя несправедливо обойденным, но мне пришлось остаться подле матери». Я следил глазами за отцом, который с необычайно важным видом направился в сопровождение обоих дочерей и зятя к оборванному старику-матросу. Обе дамы уже ушли с палубы. Отец стал объяснять сестрам, как нужно держать устрицу, чтобы содержимое не вытекало из нее. Желая наглядно показать им это, он схватил устрицу и попытался подражать дамам, но немедленно пролил всю жидкость на свой сюрток. Мать сердито проворчала. «Сидел бы уже лучше на месте». Вдруг мне почудилось, что отец чем-то обеспокоен. Он отступил на несколько шагов, пристально взглянул на дочерей и зятя, теснившихся вокруг продавца устриц, круто повернулся и подошел к нам. Он показался мне очень бледным, а в его глазах было какое-то странное выражение. Вполголоса он сказал матери: Прямо удивительно, до чего старик с устрицами похож на Жуля. На какого Жуля?» – в недоумении спросила мать. «Да на моего брата! Если б я не знал, что он в Америке, что ему хорошо живется, я решил бы, что это он!» – продолжал отец. Мать в испуге пробормотала. «Ты с ума сошел! Ведь ты отлично знаешь, что это не он! Зачем же говорить глупости?» Но отец настаивал. «Пойди, Клариса, посмотри на него. Мне хочется, чтобы ты убедилась собственными глазами». Мать встала и подошла к дочерям. Я принялся разглядывать матроса. Старый, грязный, весь в морщинах, он был целиком поглощен своей работой. Мать вернулась. Я заметил, что она дрожит. Она торопливо сказала отцу. «Мне кажется, это он. Пойди расспроси капитана. Главное, будь осторожен, а то этот бездельник чего доброго опять сядет нам на шею». Отец направился к капитану. Я пошел следом за ним. Меня охватило какое-то странное волнение. Капитан, высокий худощавый мужчина с длинными бакенбардами, прогуливался по мостику. Вид у него был такой важный, словно он командовал пароходом, совершавшим рейс в Индию. Отец с изысканной учтивостью поклонился ему и стал предлагать вопросы, относившиеся к его профессии, пересыпая их комплиментами. «Чем замечателен Джерси? Какие отрасли производства развиты на острове? Каковы численность и состав его населения, нравы и обычаи жителей?» «Какая там почва?» И так далее, и так далее. Можно было подумать, что речь идет по меньшей мере о Соединенных Штатах. Поговорили о пароходе «Экспресс», на котором мы находились, затем перешли к его команде. И тут отец с дрожью в голосе сказал. «Меня очень заинтересовал старик, торгующий устрицами. Не знаете ли вы каких-нибудь подробностей о нем, о его жизни?» Капитан этот разговор начинал раздражать, и он сухо ответил. «Это старый бродяга, француз. В прошлом году я подобрал его в Америке и теперь привез на родину. У него, кажется, есть родственники в Гавре, но он не хочет показываться им на глаза, потому что задолжал им. Его зовут Жуль, Жуль Дарманш или Дарванш, что-то в этом роде. Говорят, в Америке он одно время был богат, а теперь сами видите, до чего дошел». Отец был мертвенно бледен, глаза его блуждали». С давленным голосом он проговорил «Так, так, очень хорошо, прекрасно, это меня ничуть не удивляет. Очень вам благодарен, капитан». И отошел. Моряк в недоумении поглядел ему вслед. Отец вернулся к матери с таким расстроенным видом, что она сказала «Сядем, а то еще заметят». Отец грузно опустился на скамью и пролепетал. «Это он. Я ведь говорил, это он». Немного погодя, он спросил, «Что же нам делать?» Мать решительно заявила, «Надо прежде всего увезти оттуда детей. Жозеф сейчас ходит за ними, раз уж он все знает. Главное, надо постараться, чтобы взять ни о чем не догадался». Отец был сражен. Он еле слышно прошептал, «Какое несчастье!» Мать, вдруг разъярившись, зашипела. «Я так и знала, что этот дармоед никогда ничего не добьется и в конце концов опять сядет нам на шею. Да, отдав раньше, не дождешься ничего хорошего». Отец молча провел ладонью по лбу, как делал всегда, когда мать осыпала его упреками. А она продолжала. «Дай же Жозефу денег, пусть он сейчас же пойдет и рассчитается за устрицы. Не достает только, чтобы этот нищий узнал нас». «Воображаю, какое-то произвело бы впечатление на пассажиров. Мы перейдем на другой конец палубы, а ты уж позаботься о том, чтобы мы с ним больше не встретились». Она встала, и они оба ушли, вручив мне пятифранковую монету. Сестры в недоумении дожидались отца. Объяснив им, что у матери легкий приступ морской болезни, я обратился к старику. «Сколько вам следует, сударь?» «Мне хотелось сказать дядя». «Два франка пятьдесят», — ответил старик. Я дал ему пять франков, он протянул мне сдачу. Я смотрел на его руку, худую морщинистую руку матроса. Я вглядывался в его лицо, измученное, старое лицо, унылое и жалкое, и повторял про себя. «Это мой дядя, папин брат, мой дядя». Я дал ему десять су на чай. Он с благодарностью сказал «Да благословит вас Господь, молодой человек». Он произнес эти слова тоном нищего, который принимает подаяние. Я подумал, что там, за океаном, ему, наверное, приходилось просить милостыню. Сестры, пораженные моей щедростью, смотрели на меня во все глаза. Когда я отдал отцу два франка сдачи, мать с изумлением спросила: Неужели устрицы стоили целых три франка? Не может быть? Я твердо сказал: Я отдал десять су на чай. Мать привскочила и в упор посмотрела на меня. «Ты с ума сошел? Дать десять су этому бродяге!» Она запнулась. Отец глазами указывал ей на зятя. Все притихли. Впереди на горизонте обозначалась темно-лиловая полоса, казалась выраставшая из моря. Это был Джерси. Когда мы подъехали к пристани, меня охватило желание еще раз увидеть дядю Жуля, подойти к нему». Сказать ему несколько ободряющих ласковых слов. Но теперь уже никто не спрашивал устриц, и он исчез. Вероятно, бедный старик спустился в вонючий трюм, служивший ему пристанищем. Чтобы избежать встречи с ним на обратном пути, мы вернулись домой через Сан-Мало. Мать совсем извелась от беспокойства. Я никогда больше не видел моего дядю. Вот почему я иногда даю пять франков нищему. 1883 год. Читал Константин Огневой.